Людочка уже не слышала его болтовни. Перед ее глазами стояли огромный пляж, усыпанный золотистым песком, и необозримое море, сверкающее на солнце, и теплые солнечные лучи, ласкающие ее так, стосковавшуюся по ним кожу, и высокий запотевший бокал в руке, нежиться на солнышке, плавать в бассейне или в море, вечерами пить коктейли и слушать музыку, и на две недели выбросить из головы злодейку-начальницу и вообще всех, даже маму, которая все время ворчит и воспитывает. «Как ваша фамилия?» — пробился к ней голос искусителя. «Уточкина! Уточкина!» — умилился он. «Вам очень идет ваша фамилия!» Вот уже Людочкина рука сама выводит свою разборчивую школьную подпись — И вот уже без возражений дает посадить себя в машину и едет куда-то, как оказалось, не очень далеко, в турфирму, где очень приятная девушка. Ленина старинная знакомая, про которую не следует знать Лоле, рассказывает Людочке про путевку и заказывает билеты на самолет. Свои паспортные данные Людочка помнит наизусть. Как уже говорилось, она очень внимательная и ответственная. «Ничего не путает и ничего не забывает». И только держа в руках путевку и распечатку билетов, Людочка спохватывается и звонит в бухгалтерию. «Наина Кузьминишна?» — спросила она так радостно, что бухгалтер не сразу узнал ее голос. «Это Уточкина. Я завтрашнего дня в отпуск ухожу. На две недели». «Как в отпуск?» — недоумевает бухгалтер. «Очень просто». «Вы же сами говорили, что мне полагается по закону». Бухгалтер прекрасно помнила, что Людочка буквально третьего дня плакала у нее в кабинете, поскольку Майя Антоновна ни под каким видом не отпускала ее в отпуск в мае. И в июне тоже, и вообще летом, а в сентябре уж тем более. Так что пусть Людочка раньше ноября и не заикается об отпуске, если не хочет потерять работу». А закон у них в фирме один. Она Майя Антоновна. И другого закона нет. И вот теперь вдруг отпуск. «Людочка!» — блеющим голосом спросила бухгалтер, потому что язык отказывался повиноваться. «А Майя тебя отпустила?» А я ее не спрашивала. Людочка рассмеялась так радостно, как не смеялась уже очень давно, с самой школы. Тогда директриса на выпускном вечере села в лужу вишневого сока, а костюм был светло-розовый. Директриса была порядочной скотиной, так что выпускники, которым нечего было уже терять, хохотали до слез, до колик в животе, да и учителя еле удерживались. «Но как же!» «Всего хорошего, Наина Кузьминична! Пожелайте мне счастливого пути!» — радостно закричала Людочка. «Счастливого пути», – машинально повторила бухгалтер, но ее уже никто не слышал. Людочка вышла из офиса турфирмы и оглянулась. Тот мужчина с симпатичной ямочкой на подбородке уже исчез. Людочка хотела его поблагодарить, но, значит, не судьба. Она посмотрела на часы и заторопилась. «Вылет ночью, а нужно еще купить новый купальник и урегулировать вопрос с мамой». Лола сидела в гостиной с пуи на руках и листала глянцевый журнал. Когда появился маркиз, Лола подняла на него затуманенный взгляд и задумчиво проговорила ⁇ Леня, мы с пуи тут подумали и решили, что нам просто необходимо съездить в Милан, то есть слетать. ⁇ Да, да, конечно, покупай, если хочешь, ответил Леня совершенно не в попад. Он был занят важными мыслями, точнее, одной важной мыслью, внезапно осенившей его. Бывает так. Бегает человек, суетится, а голова работает как бы сама по себе и вдруг выдает важную мысль. «Да ты меня совершенно не слушаешь!» — возмутилась Лола. «Я говорю, что нам с Пуи нужно слетать в Милан, в столицу современной моды, а то жизнь проходит мимо нас, как, как ветвь, «Полное цветов и фруктов». «Да-да, я с тобой совершенно согласен. Фруктов нужно есть больше», — пробормотала Леня, включая телевизор. «Ну, это уже переходит всякие пределы», — воскликнула Лола. «Мало того, что ты меня не слушаешь, так еще включаешь телевизор. Ты предпочитаешь этот тупой ящик живому общению с близкими людьми и животными». Не ты ли всегда говорил, что Пуи вредно смотреть телевизор, что он плохо влияет на его неокрепшую психику? Не ты ли говорил, что телевизор — это самый дешевый наркотик? «Лолка, не шуми!» — примирительным тоном проговорил Маркиз. «Ты мне мешаешь слушать». «Пуи, ты видишь этого ужасного человека!» — с пафосом воскликнула Лола. «Ты слышишь, что он говорит? И мы вынуждены это терпеть!» «Мы вынуждены это молча сносить!» «Если бы молча!» — вздохнул маркиз. «Лолка! Помолчи! Действительно, это очень важно!» «Да что там такого важного?» Лола заинтересовалась и даже забыла о своем намерении устроить скандал. Она подсела поближе и уставилась на экран. По телевизору тем временем не показывали ничего интересного. Шла обычная сводка городских новостей за день. Ведущий перечислил несколько ДТП, к счастью, без трагического исхода. Сообщил о начале ремонта станции метро. Передача уже заканчивалась, когда ведущий добавил. И еще одно печальное событие случилось сегодня на Московском проспекте. Обычно подобные трагедии происходят только зимой, когда на людей падают сосульки. Но зима давно уже закончилась, последние сосульки растаяли два месяца назад, и тем не менее гражданин Венский, проходя мимо дома номер 17 по Московскому проспекту, был убит упавшим сверху предметом. Правда, это была не сосулька, а вывеска круглосуточного магазина, но гражданину Венскому все равно он скончался, не приходя в сознание, по дороге в больницу. «Лола, ты слышала?» — воскликнул маркиз, повернувшись к боевой подруге. «Ты это слышала?» «Ну, слышала», — проворчала Лола. «И что такого? Этот венский что, твой старинный знакомый?» «Да я его ни разу в жизни не видел. Почему же его смерть так тебя взволновала? Ты не понимаешь? Слушай, хватит уже меня нервировать». Или, объяснили, мы с Пуи уходим. «Ну как же? Ты помнишь ту открытку, которую я вчера отобрал у Пуи?» «Тебе бы только отобрать у ребенка игрушку. А тебе только бы припираться. Короче, вот она». Лёня положил открытку на стол, и Пуи попытался ее схватить, но Лёня щелкнул его по носу. Лола собралась было возмутиться... Но маркист ткнул в открытку кончиком карандаша. «Видишь эту вывеску?» «Ну да. Ты мне еще вчера ее показывал. А ты прочитай еще раз». «Да хоть сто раз прочитаю». И Лола с выражением продекламировала. «Кондитерская, миколайчика, кофе, горячий шоколад, венские пирожные». «Кстати, что-то мне захотелось горячего шоколада и пирожных. Желательно булочек со сливками». «Не отвлекайся. Ты все поняла?» «Да чего тут понимать-то? Ну, кондитерское. Ну, пирожное». «Не просто пирожное, а венские пирожные. Венские!» «Не понимаю, что тебя так возбудило». «Ну, Лола, включи мозги! Вчера убили Миколайчика, сегодня Венского, и оба они упомянуты на этой вывеске». «Ну, знаешь ли», — фыркнула Лола, — «это чистой воды совпадение». «Да? Совпадение?» Леня перевернул открытку. «А это? Тоже совпадение?» «Тетя Зина приезжает. Московский поезд, 1724, вагон 14». «Не понимаю», — повторила Лола, но на этот раз ее голос прозвучал неуверенно. «Все еще не понимаешь? Московский поезд, 1724. при том, что такого поезда нет в расписании. венский погиб возле дома номер 17 по Московскому проспекту». «Действительно», — Лола задумалась. «А при чем здесь 24?» «При чем?» Маркиз сверкнул глазами. «Да вот причем! На него же упала вывеска круглосуточного магазина! Ну и что? А что пишут обычно на таких вывесках? Двадцать четыре часа! Причем двадцать четыре крупными цифрами!» «То есть ты хочешь сказать, что на этой открытке...» «Да, я хочу сказать, что на этой открытке зашифрован список людей, которые уже убиты или будут убиты в ближайшие дни. Да еще и перечень мест, где эти убийства произойдут». Лола заметно побледнела и схватила маркиза за руку. «Но, Ленечка, он говорил по телефону». «Да, ты уже говорила, назвал точное время, когда погиб Миколайчик». «И это тебя не убедило. Ты все твердишь про совпадение». «При чем тут совпадение?» — Взвизгнула Лола. «Он сказал, что номер первый — 8.20, автомобиль, а номер второй — в 13.30, несчастный случай». «Что же ты раньше молчала?» «Почему из тебя важные сведения клещами тянуть нужно?» — загремел Леня. «Что он еще сказал?» «Б -б «Больше ничего, честное слово» сказал, что будет на связи. — Леня, он этот Вишневский, он киллер. — Наверняка, — полголоса проговорил Маркиз. — И ты так спокойно об этом говоришь, — Лола вспыхнула. — И ты послал меня в его номер, прямо к волку в пасть? — Но, Лолочка, я же не знал, я понятия не имел. Ты всегда посылаешь меня на самые опасные задания. А что, если бы он застал меня в своем номере? Он бы меня убил. Ему убить человека все равно, что муху пришлепнуть. Он уже двоих ухлопал, даже троих, если бармена считать. Лола закрыла лицо руками, плечи ее задрожали». Маркиз знал, что Лола превосходная актриса и может плакать по заказу, причем самыми настоящими слезами. Но сейчас ее рыдания были неподдельными. То есть он так думал. Как у всякой творческой натуры, у Лолы было богатое воображение. И сейчас она явственно представила, как лежит в гостиничном номере в виде трупа. Или, хуже того, валяется в каком-нибудь придорожном овраге. Или... «На дне не вы, а этот тип еще все обставит, как несчастный случай. Так что никто и расследовать не станет ее смерть. А если и станут, то ей уже будет все равно». «Лола», — строго проговорил Маркиз, — «сейчас не время раскисать. Сейчас мы должны подумать, как действовать дальше, какие шаги должны предпринять». Леня вовсе не был сухим и черством, как большинство мужчин, Он всего лишь знал боевую подругу и не сомневался, что решительный и строгий подход поможет ей справиться со стрессом гораздо быстрее, чем лаское утешение. Сама Лола наверняка была другого мнения. — Подумать? — она отняла руки от лица, и Леня увидел, как глаза у нее совершенно сухие и злые. — А раньше подумать ты не мог? До того, как послал меня в это волчье логово! «В эту, с позволения сказать, гостиницу!» «Ну вот, приехали!» Леня вздохнул и сел рядом. «И что теперь делать?» «Звонить заказчику и немедленно отказываться от этого дела!» «Да еще и полиции его пугнуть!» «Список ему принести!» «Надо же!» «Когда уже двоих из этого списка вычеркнуть можно!» «Да как он смел нам такое предлагать!» «Звони!» «Если бы я мог...» Леня повесил голову и с короговоркой рассказал про свои поиски заказчика. «Да он просто жулик!» «Небось, Илью Ароновича тоже обманул!» Леня промолчал, подумав про себя, что старый адвокат имеет разные сомнительные знакомства, а, возможно, этот лже-затонский просто на него сослался. «Короче, Лола...» Нужно его найти. Так что ты сейчас быстренько соберешься и пойдешь устраиваться секретаршей к этой мае Снегиренко. Тетка она свирепая, однако все же не киллерша. Ну, порет на тебя, обедать не пустит, перетерпишь. Поразведаешь там, как и что. Возможно, она выведет нас на заказчика. Несомненно, они близко знакомы и общаются, потому что это... Снегиренко не такой человек, чтобы просто так кому-то услугу оказывать. Доверяет ей наш заказчик, очень доверяет. Давай, Лола, не тяни время. Лола посмотрела ему в глаза и поняла, что спорить бесполезно. Собралась она быстро. Навела легкий макияж, надела платьице в неявную клеточку с отрезной талией и пояском. Волосы закрутила в пучок. Губы тронула неяркой помадой. «Очки», — посоветовал Леня. «Можно», — согласилась Лола и нацепила очки с простыми стеклами. «Сумку взяла побольше. Мало ли понадобится, какие бумаги отнести, туфли недорогие, но на каблуке». «Порядок», — одобрил Леня. «Звони». Поговорив с Людочкой... Бухгалтер Наина Кузьминишна сидела за своим рабочим столом, тупо уставившись в стену, на которой висела большая цветная фотография торта «Радость грибника», артикул 19.84. Торт представлял собой большую, выполненную из песочного печенья корзину, наполненную кремовыми, марципановыми и шоколадными подосиновиками, подберезовиками и боровиками. Торт был выполнен с удивительной степенью достоверности. Мастер-кондитер постарался точно передать каждую шляпку гриба, каждый кусочек мха на ножке. Для пущего реализма он поместил в корзину несколько желтых осенних листочков из подкрашенного шоколада и пожухлую траву из сахарной глазури. Из одного гриба даже выглядывал любопытный шоколадный червячок. Образец был выставочный, он получил первую премию на 11-м межрегиональном кондитерском конкурсе, чем весь коллектив фирмы чрезвычайно гордился. Потому Наина Кузьминишна и повесила фотографию торта в своем кабинете, чтобы в трудную минуту вспоминать этот успех и поддерживать себе позитивный настрой. Но сейчас радость грибника не спасла ее от тягостных мыслей, Да, если честно, Наина вообще не видела фотографию. После Людочкиного звонка она была погружена в мрачную депрессию, переходящую в полную безнадежность. Вот уж от кого она не ждала удара в спину, так это от Людочки. Секретарша Майи Антоновны была скромной, робкой, исполнительной. Она молча сносила хамство директрисы, все ее капризы, и только иногда тихо плакала в уголке коридора. И вдруг такой неожиданный поступок. Уйти в отпуск, никого не предупредив заранее и не поставив известность саму Маю. И самое главное, Людочка сообщила о своем отпуске ей, на ей не тем самым поставив ее в безвыходное положение. «Нет». Наина Кузьминишна не была наивна. Она понимала, что Майя Антоновна ни за что не отпустила бы свою секретаршу во внеплановый отпуск. Она ее и в плановый то не отпускала. Но бухгалтер оказалась теперь перед молотом и наковальней. Ей ничего не оставалось, как самой сообщить директрисе, что терпеливая бессловесная секретарша улетела в теплые края, и до ее возвращения в приемной никого не будет. Никто не будет отвечать на телефонные звонки, никто не будет подавать в кабинет чай и кофе, никто не будет напоминать мае о назначенных встречах и важных переговорах. Самое же главное, никто не будет день за днем сносить ее беспримерное хамство. Потому что ни один человек в коллективе их фирмы ни за что не согласится подменить Людочку на время ее отпуска. Все знают, какой у Майи Антоновны ужасный характер, и никто не захочет играть при ней роль громотвода. Конечно, можно нанять человека со стороны, но на это, во-первых, нужно время. Во-вторых, слухи о жутком характере Майи Антоновны ходят по всему городу, так что ни одна опытная секретарша сюда не пойдет. А даже если удастся найти кого-то, кто ничего о ней не слышал, никто не выдержит на посту больше одного дня, и проблема снова возникнет во всей своей сложности. Наина Кузьминична тяжело вздохнула. Еще несколько минут, и Майя обнаружит отсутствие своей секретарши. Кому она тут же позвонит? На кого обрушит свой гнев? Правильно, на нее, на Наину. Бухгалтер закрыла глаза. «Что делать? Что делать? Ах, если бы дверь открылась и на пороге появилась Людочка! Если бы она сказала, что поняла всю безответственность своего поступка и решила отказаться от отпуска! Или не Людочка, но какая-нибудь другая приличная девушка, готовая взять на себя нелегкую работу громотвода! Но на это не было никакой надежды!» Может быть, поступить так же, как Людочка, уйти с работы, купить путевку на теплое море и улететь туда, на две недели забыв о скверном климате Петербурга, о неотвратимо надвигающемся квартальном отчете, а самое главное, об ужасном характере Майи Антоновны. Наина Кузьминишна представила ласковое южное море, тихий шорох набегающих на берег волн, негромкие звуки музыки, доносящиеся из прибрежного ресторана. Чудесный аромат легкого коктейля, который приносит прямо на пляж смуглый официант. Это было очень соблазнительно, но в отличие от Людочки, Наина Кузьминишна трезво смотрела в будущее и знала, что если она сейчас уйдет в отпуск, Майя ее непременно уволит. А найти новую работу в ее возрасте очень и очень проблематично. Значит, придется терпеть и дальше. В этот трагический момент на столе у Наины Кузьминишны зазвонил телефон. В первый момент Наина подумала, что это уже звонит директриса, не найдя на месте секретаршу. Она дрожащей рукой сняла трубку, поднесла ее к уху, Не слишком близко, поскольку Майя Антоновна в гневе так орала, что могла и оглушить. «Да, Майя Антоновна», — проговорила бухгалтер безнадежным голосом. Однако голос в трубке прозвучал совсем негромко, так что на ине пришлось прижать трубку к уху, чтобы разобрать слова. «Это фирма Сластена», — прозвучал в трубке приятный приветливый голос. «Да, это Сластена», — ответила бухгалтер, переводя дыхание. Казнь на некоторое время откладывалась. «Я слышала, что вам нужна секретарша, то есть я хотела сказать ассистент руководителя». Наина Кузьминишна просто не верила своим ушам. Небо услышало ее мольбы, на какое-то мгновение она растерялась, Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. В следующую секунду Наина Кузьминична взяла себя в руки. Главное не упустить этот удивительный подарок судьбы. Не показать этой девушке свою бурную радость. Она может почувствовать подвох и отказаться. Придав голосу сдержанную официальную строгость, Найна Кузьминична осведомилась. «У вас есть опыт работы по специальности?» «Конечно, есть», — радостно отозвалась собеседница. «Я работал ассистентом директора среднего драматического театра, генерального директора фирмы «Восток» «Импорт» господина Пуи, председателя правления акционерного общества, спецсервис господина Аскольдова, а также регионального представителя крупной французской парфюмерной компании «Мсье Паришона». «Если нужно, я могу представить вам рекомендательные письма с их подписями». Наина Кузьминична не слушала свою собеседницу. Ее послала само небо. «Так о чем тут еще говорить?» Стараясь не выказать слишком бурную радость, она проговорила. «Хорошо, хорошо. Только вы не могли бы выйти на работу немедленно?» «Прямо сегодня?» «Сию минуту. Что, правда прямо сейчас?» «Вам нужна эта работа?» — строго проговорила Наина Кузьминишна, в то же время думая, не перебарщивает ли она со строгостью и не спугнет ли неожиданную спасительницу. «Нужна, нужна!» — радостно ответила девушка. «Я выезжаю. Буду у вас через... через полчаса». «Отлично!» — отчеканила бухгалтер. В трубке зазвучали сигналы отбоя. Наина Кузьминишна уставилась на фотографию торта «Радость грибника". Телефон снова зазвонил. На этот раз это была действительно директриса. Где моя секретарша? Проорала она в самое ухо наины Кузьминишны, так что та едва не оглохла. Она взяла отпуск по семейным обстоятельствам. Что значит взяла? Кто я его дал? Ты что ли? Ты слишком много на себя берешь. Но у нее важные семейные обстоятельства лепетала бухгалтер. Мы ее и так не отпустили в очередной отпуск. Это нарушение трудового законодательства. Ты мне своим законодательством не маши. Можешь им подтереться. Лучше скажи, что мне делать без секретарши. Сама сейчас на ее место сядешь. Будешь на звонки отвечать. Но, Майя Антоновна, послушайте. И слушать ничего не хочу. Но, Майя Антоновна, я уже нашла вам новую секретаршу. — Что? — Правда нашла? — недоверчиво переспросила директриса. — Нашла. И с большим опытом работы. Она работала в фирме «Восток Импорт» и в акционерном обществе «Спецсервис» и в региональном представительстве крупной французской парфюмерной компании. Информация, которую вывалила на Наину Кузьминешну собеседница, неожиданно и очень вовремя всплыла в ее подсознание. — «И где же она?» — недоверчиво осведомилась директриса. «Уже едет. Будет через двадцать минут», — рапортовала бухгалтер, сверившись с часами. «Ну ладно. Но смотри у меня. Не позже, чем через двадцать». Директриса повесила трубку, и только тут Наина Кузьминишна осознала, что допустила роковую ошибку не взяла у будущей секретарши номер мобильного телефона, так что если та не появится вовремя, она даже не сможет с ней связаться».